Таковы личные средства, принесенные на престол Екатериной. Они состояли в гибкости и энергии характера, в волюшке, по ее выражению, против которой не устоит никакое препятствие, в житейском опыте, с о о б щ а в ш и м ей тот закал души, которым она так гордится в своих записках, в чутье среды и у м е н и я к ней применяться.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 Отклоняя от т е б я излишней похвалы, она любила приписывать свои успехи сотрудникам и счастью. — Поверьте, — говорила она принцу де Линио, — я только что счастлива, и если мною несколько довольны, то это потому, что я несколько постоянна и одинакова в своих привычках. Но князь Щербатов упрекает ее в такой изменчивости —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 Она писала, «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказала им, «Знаете, вот каковы мои начала, теперь выскажите свои жалобы, где башмак ж в е т вам ногу? Мы постараемся это поправить, у меня нет системы, я желаю только общего блага». Оставаясь верный раз поставленным задачам, она не держалась, идентически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 Они, конечно, произвели впечатление на современников. Рассказы об Екатерининских орлах долго не умолкали в русском обществе, и к р а м з и н только с ораторским преувеличением резюмировал эти рассказы, когда говорил в своем похвальном слове, что только во время Екатерины видели мы в о л ш е б н ы е п р е в р а щ е н и я нежных сиборитов в суровых чат Лакедемона, видели тысячи российских альцибиадов.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 поставившие несколько правительств, и его принялись облекать в обряды неудобь н о с и м ы е то есть в прусские мундиры, муштровать по-пруски, с обзывали янычарами, унижали перед галштинским сбродом и собирались гнать за границу на войну с Данией за какую-то там галштинью. Кроме полковых, казарменных интересов, у этой гвардии были еще интересы сословные, деревенские,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 разносторонние, даже противоположные течения, интересы и настроения, оскорбленные чувства национального достоинства, великое роптание на образ правления последних годов, гвардейские притязания, дворянские помыслы о новых поприщах деятельности и с т р а х и за старые права, крестьянские ожидания, наконец, ее собственные идеи и мечты, благоприятные для одних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 всенародные, согласно с основным правилам, неоднократно е ю высказанным «Боже, избави играть печальную роль вождя партии!» Напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех п о д д а н н ы х Сверх всего этого необходимо было предупреждать попытки недовольных в гвардии повторить соблазнительное по успеху дело 28 июня во имя другого лица, пресекать